Захожу в дом, отзываю в сторону свою старуху и завожу с ней разговор. Что было бы, говорю, если бы наша шпринца, к примеру, стала миллионщицей? — А что это значит, миллионщица? — Миллионщица значит жена миллионщика. — А что такое миллионщик? — Миллионщик, — говорю я, — это... Это человек, у которого есть миллион. А сколько это миллион? Если ты дура, говорю я, и не знаешь, сколько это миллион, так о чем же с тобой разговаривать? А кто тебя просит разговаривать, отвечает она. И тоже права. Словом, проходит день, приезжаю домой. Был Арончик? Нет, не был. Еще день проходит. Был парень? Нет, не был. Зайти под каким-нибудь предлогом к вдове мне неудобно. подумай что Тевье набивается в родственники. Кроме того, я чувствовал, что для нее все это акироза среди терниев. Нужное это, как пятое колесо телеги. Хотя я не понимаю, почему. Потому что у меня нет миллиона. Так ведь зато у меня теперь свойственница, миллионщица. А у нее свойственник кто? Нищий, бедняк, Тевьи-молочник. Кому же зазнаваться мне или ей? Скажу вам по чистой совести, я стал желать этого брака и не столько ради самого брака, сколько ради того, чтобы почувствовать себя победителем. Чёрта бы их батьке с матерью и гупецким богачам, пускай знают, кто такой Тевье, до сих пор только и слыхать было, что Бродский, да Бродский, будто остальные не люди. Размышляю я так однажды по пути из Боберека домой. Приезжаю, а навстречу мне старуха с радостной вестью, посыльный только что был богат, Избой берега от вдовы, Чтоб я обязательно сейчас же Приехал туда, хотя бы среди ночи. Все равно запрягай и поезжай, Ты там очень нужен. Что это им, говорю, так приспичило? Что это они так торопятся? Взглянул я наш принцу, молчит, Но глаза ее говорят, ух, и говорят. Никто, как я, так не понимал ее сердце, Я все время боялся, мало ли что, а вдруг вся эта история кончится ничем, и наговаривал я на этого орончика как мог, уж он, мол, такой и этакий, но я видел, что это как горохом об стенку. Шпринца тает, как свеча.